Виниус отлично исполнил новые поручение, но жаловался на мастеров и бурмистров. Пущая остановка, государь, от пьянства мастеров, которых ни ласкою, ни битьем от той страсти отучить невозможно. Прилежно молю об указе бурмистрам, что продетельнее исполняли по памятям пушкарского приказа. От них остановка многое. Кабинет Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2 книга 1 Смотрите также письма и бумаги, том 1-й, страница 852-я. Петр отвечал, «Зело нас, увеселило, вашей милости письмо, в котором видим при помощи Божией и вашем прилежании артиллерию в немалой готовности. Бурмистрам скажи сие покажи» что если не будут за их удержкую станки готовы, то не только деньгами, но и головами платить будут. Письма и бумаги, том 1, страница 449. Не знаем, во сколько Виниус преувеличивал трудности, чтоб тем резче выставить собственные заслуги. По крайней мере, он писал, что добрых мастеров только двое. Один немец, другой русский. Из остальных русский один хорош до да пьян, другие два спились с кругу и не боятся никакого наказания. Как бы то ни было, в ноябре 1701 года виниус хвалился, что такой хорошей артиллерии в такое короткое время и такими мастерами нигде не делали. Меньше чем в год приготовлено больше трехсот орудий, в которых нет никакого недостатка, да сбережено против прежних подрядных цен десять тысяч рублей. Собрано в школы двести пятьдесят ребят, из которых выйдут хорошие инженеры, артиллеристы и мастера. Устрелов. История царствования Петра Великого. том, Четвертая часть, вторая, страницы, 210-211. Петр после Нарвы не хотел ограничиваться одними оборонительными мерами. Наступательное движение было необходимо, во-первых, для ободрения своих, страшно упавших духом, потом для показания друзьям и недругам, что нарвское поражение не отняло всего, что остался дух и силы. Как свои упали духом и какими средствами надобно было возбуждать их к деятельности, видно из письма Петра к Борису Петровичу Шереметьеву две недели спустя после Нарвской битвы 5 декабря 1700 года. «Хэр, понеже нелеть есть нельзя, при несчастье всего лишатеся, того ради вам повелеваем при взятом и начтом деле быть» то над Конницею Новгородскую и Черкасскую, с которыми, как мы и прежде, наказывали, но в ту пору мало было людей, ближних мест беречь для последующего времени и идти вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем. понеже же людей довольно, так же реки и болота замерзли, неприятелю невозможно захватить. О чем по кипишу? Не чини отговорки ничем, а буди болезнью, И та получена меж беглецами, которых товарищ майор л на смерть осужден. Письмо Петра Великого к фельдмаршалу Шереметьеву Издание Миллера Устрялов думает, что здесь, под л должен разуметь князя Якова Лобанова, Ростовского. Письма и бумаги, том 1, страница 410, 411. Устрялов История царствования Петра Великого, том 4, часть 2, страница 12. Шереметев послал отряд к замку Мариенбургу, но полковник Шлеппенбах отбил русских, укрепил замок. И в январе 1701 года вошел в русские пределы с тремя ротами конницы и тремя ротами пехоты. Показания Шлиппенбаха. Кабинет. Там же страница 222. «В пятнадцати верстах от Печерского монастыря был у шведов бой с русскими, которые побили у шведов шестьдесят человек и взяли пятнадцать пленников». Записки Желябушского, страница 174-я, издание Языкова, 80-е, 81 -е, издание Сахарова. Шлипенбах ушел назад. Этим надолго ограничились неприятельские действия с обеих сторон. Русские не решались искать шведов далеко внутри их владений, а у Шлипенбаха было очень мало войска для сколько-нибудь значительного предприятия. Сильно потерпели только пограничные жители. Казаки вывели в Малороссию около четырех тысяч пленных из Ливонии. Между тем Петру нужно было скрепить союз с королем Августом, не допустить его до отдельного мира с Карлом и попытаться, нельзя ли склонить Польшу к войне против шведов. Лучшим средством для этого Петр считал личное свидание с Августом, личные переговоры с польскими вельможами. Это свидание государей произошло в феврале 1701 года в местечке Биржах динабургского уезда. Государи веселились за длинными обедами и занимались важными делами. Однажды август после пирушки проспал обедню. Но Петр явился в церковь и по своему обычаю внимательно приглядывался к католическому богослужению, расспрашивал, что значит то и другое действие. Один из польских сенаторов заметил ему, что в его власти соединить церковь греческую с латинскую. Царь отвечал, «Господь действительно дал царям власть над народами» но над совестью людей властен один Христос, и соединение церквей может совершиться только с Божьей волей. Петр приехал улаживать не соединение церкви, а соединение Польши с своим королем и с Россией против шведов. Он представлял литовскому подканцлеру Щуки, что Польша должна теперь воспользоваться соединением русских и саксонских войск, чтобы присоединить к ним свои войска и отнять у шведов Лифляндию. Щука отвечал, что Польша истощена только что оконченными войнами, и гораздо выгоднее для нее пользоваться миром, чем искать новых приобретений».